Жуков. Майору Тадави из-за управления УГРО МВД СССР. На имя полковника Костенко получены списки лиц, сдавших заявление на поступление в рыбфлот СССР в период с ноября по настоящий день. Ни Меленко, ни Менчакова в списках нет. Однако есть Пинчуков, 1925 года рождения, из Гонска. Имя и отчество сходятся с именем и отчеством погибшего Менчакова.